Глава 3. Пётр же и Иоанн поднимались в храм в час молитвы девятый. И был некий человек, хромой от чрева матери его, которого приносили и сажали ежедневно у ворот храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Увидев, что Пётр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить милостыню. Пётр же вместе с Иоанном, устремив на него взгляд, сказали: "Посмотри на нас". И тот стал пристально глядеть на них, ожидая что-нибудь от них получить. И сказал Пётр: "Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея ходи". И взяв его за правую руку, поднял его. И тотчас укрепились ступни его и суставы, и вскочив Он встал на ноги и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, их хваля Бога. И увидел его весь народ, ходящим и хвалящим Бога, и узнавали его, что это сидевший для милостыни у красных ворот храма, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. А так как он не отходил от Петра и Иоанна, то сбежался к ним в трепете весь народ в притворе называемом Соломоновым. Увидев же Пётр ответил народу: "Мужи израильские, что вы удивляетесь этому? Или на нас что смотрите, как будто мы из собственной силы или благочестием сделали так, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил отрока своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклис пред лицом Пилата, когда тот решил отпустить его?" Вы же от святого и праведного отреклись и выпросили себе как милость человека убийцу, а начальника жизни убили его, которого Бог воздвиг из мертвых, чему мы свидетели. И повери во имя его, укрепила имя его того, кого вы видите и знаете. И вера, которая через него дала ему это совершенное здравие перед всеми вами. И теперь, братья. Я знаю, что вы поступили по невеждению, как и начальники ваши. Бог же, как предвозвестил устами всех пророков, пострадать Христу его, так и исполнил. И так покаятесь и обратитесь, чтобы изглажены были ваши грехи. чтобы пришли времена прохлады от лица Господа и чтобы послал Он предназначенному вам Христа и Иисуса, которого Небо должно принять до времен восстановления всего, о чем извёк Бог устами святых древних своих пророков. А Моисей сказал: Пророка вам воздвигнет Господь Бог из братьев ваших, как меня. Его слушайтесь во всем, что Он скажет вам. Будет же. всякая душа, которая не послушает пророк этово, истребится из народа. Да и все пророки от Самуила и после него те, которые изрекли слово, они возвестили эти дни. Вы сыны пророков Изавета, из который Бог завещал отцам нашим, говоря Аврааму, и семени твоему, благословятся все племена земные. Бог, воскресив отрока своего, к вам первым послал его. Благословляющего вас, чтобы каждого отвратить от злых дел ваших. Глава 4. А пока они говорили к народу, приступили к ним священники и начальник храмовой стражи из садукеев, досадуя на то, что они учат народ и возвещают об Иисусе воскресении из мёртвых, и наложили на них руки и отдали под стражу до следующего дня, ибо был уже вечер. Многие же из слышавших слово уверовали, и достигло число мужей тысяч до пяти. И было на следующий день, что собрали свои Иерусалимы начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и все, кто были из первосвященнического рода, и поставив их посредине допрашивали: "Какой силой или каким именем вы это сделали?" Тогда Петр, исполнившись духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины, если нам сегодня чинят допрос о благодянии человеку больному, каким образом он спасен, тогда будет известно вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воззвиг из мертвых, им стоит он перед вами здоровый. Он есть камень, признанный негодным вами строителями, оказавшийся во главе угла, и нет ни в ком другом спасения, ибо под небом нет и иного имени данного людям, которым надлежит нам быть спасёнными. Видя же дерзновение Петра и Иоанна и поняв, что они люди не книжные и процветцы, удивлялись и признавали их, что они были со Иисусом. И видя, что человек исцеленный с ними стоит, ничего не могли возразить. И приказав им выйти, вон из синедриона, совещались друг с другом и говорили, что нам делать с этими людьми. Ведь то, что ими совершено замечательное знамение, это явно всем живущим в Иерусалиме, и мы не можем отрицать. Но чтобы оно еще больше не распространилось в народе, пригрозим им, чтобы они уже от этого имени не говорили никому из людей. И призвав их, приказали совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: "Рассудите справедливо ли пред Богом слушать вас больше, чем Бога? Ибо не можем мы не говорить о том, что видели и слышали". И снова, пригрозив, отпустили их, так и не найдя повода наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за произошедшее. Ибо больше 40 лет было тому человеку, над которым произошло это знамение исцеления. Будучи отпущены, они пришли к своим и сообщили им всё, что им сказали первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, возвысили голос к Богу и сказали: "Владыка, ты сотворивший небо и землю и море и всё, что в них сказалший через духа святого устами отца нашего Давида отрока твоего, почему разъелись язычники и народы замыслили праздное, предстали цари земные и начальники собрались вместе против Господа и против помазанника Его. Собрались ведь воистину в городе этом на святого отрока твоего и Иисуса, которого Ты помазал Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народами Израиля. чтобы сделать то, чему предопределило быть твоя рука и совет. И теперь, Господи, взгляни на угрозы их и дай рабам твоим со всяким дерзновением говорить слово твое. Простирай руку твою так, чтобы были исцеления, знамения и чудеса именем Святого Отряка Твоего и Иисуса. И когда они помолились, поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все святого духа, и говорили слово Божие с дерзновением. Было же у множества уверовавших сердце и душа одна, и никто ничего из имения своего не называл собственным, но было у них все общее. И с великой силой свидетельствовали апостолы о воскресении Господа и Иисуса, и благодать великая была на всех их, ибо не было и никого нуждающегося между ними. А все, кто были собственниками земель или домов, продавая приносили цену продаваемого и полагали у ног апостолов и раздавалось каждому смотря по нужде его. Иосиф же, прозванный апостолами Варнавой, что в переводе значит сын утешения, левит родом кипрянин, так как у него была земля, продав принёс деньги и положил к ногам апостолов. Глава пятое. А некий муж по имени Анания с Сапфирой женой своей продал имение и часть цены утаил сведомо и жены. И принеся некую долю, положил у ног апостолов. Но Петр сказал Анания, почему это наполнился то на сердце твое, что ты солгал духу святому и утаил от цены земли? Оставаясь не проданный, не твое или она оставалась? и вырученное продажей ни в твоей или власти было. Как это положил ты в сердце своем такое дело? Ни людям ты солгал, но Богу. При этих словах Ананья упал и испустил дух, и нашел страх великий на всех слышавших. И молодые, встав, приготовили его к погребению и вынеся похоронили. И было часа через три вошла и жена его, не зная о происшедшем. И обратился к ней Пётр: скажи мне, за столько ли вы продали землю? И она сказала: да, за столько. И Пётр к ней: что это вы согласились искусить духа Господня? Вот ноги похоронивших мужа твоего в дверях, и они вынесут тебя. И упала она тотчас к ногам его и испустила дух. Водя же юноши нашли её мёртвой и вынеся похоронили около мужа её. И нашел страх великий на всю церковь и на всех слышавших об этом. Руками же апостолов совершались многие знамения и чудеса в народе. И были все единодушно в притворе Соломоновом. Из прочих же никто не осмеливался примыкать к ним, но их прославлял народ. И все больше прибавлялось верующих в Господа множество мужчин и женщин, так что и на улице выносили больных и клали на носилках и кроватях, чтобы, когда Петр проходил, хотя бы тень его осинила кого-нибудь из них. Сходилось и множество народа из городов вокруг и Иерусалима, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Тогда поднялся первосвященник, и все, кто были с ним из толпы садукейского, исполнились ревности и наложили на апостолов руки и посадили их в общую тюрьму. Но ангел Господин ночью отворил двери тюрьмы и выведя их, сказал: "Идите, встаньте и говорите в храме народу все слово жизни этой". И они, услышав, вошли под утро в храм и стали учить. Но прибыв первосвященник и те, кто были с ним, созвали синедрион и весь совет старейшин сынов Израилевых и послали в тюрьму привести их. Но пришедшие служители не нашли их в тюрьме. И возвратившись донесли, говоря: "Мы нашли, что тюрьма заперта со всяческой предосторожностью и что стража стоит у дверей, но открыв мы внутри не нашли никого". Когда и начальник храмовой стражи и первосвященники услышали эти слова, они недоумевали о них, что бы это могло быть. Но пришёл кто-то и сообщил им: "Вот мужик, которых вы посадили в тюрьму, стоит в храме и учит народ". Тогда пошёл начальник стражи со служителями и привёл их без принуждения, ибо боялись народа, как бы не быть побитыми камнями, и приведя их, поставили в синедрионе и спросил их первосвященник: Мы строжайше приказали вам не учить от этого имени, и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь этого человека. Но Петр и апостолы сказали: повиноваться должно Богу больше, чем людям. Бог отцов наших воздвиг и Иисуса, которого вы умертвили, повесив над дереве. Его Бог вознес с десницы своей как начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и отпущение грехов. И мы свидетели тому, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слышавшие были в бешенстве и хотели убить их. Встав тогда член Синедриона фарисей по имени Гамалиил, законопослушитель, почитаемый всем народом, приказал вывести этих людей ненадолго. А им сказал мужи израильские, будьте осторожны с этими людьми. Что вы хотите делать? Ведь перед этими днями явился Февда, выдавая себя за кого-то. К нему примкнуло около четырехсот человек, он был убит, и все, кто следовали за ним, были рассеяны и обратились в ничто. После него явился Иуда Галилеянин в дни переписи и увлек народ за собой. Погиб Ион. И все, кто следовали за ним, рассыпались. И теперь говорю вам: "Отстаньте от этих людей и пустите их. Ибо если от людей начинание это или дело это, оно будет разрушено, а если от Бога, то вы не сможете одолеть их". Как бы вам ни оказываться и богоборцами, они его послушались. И призвав апостолов, подвергли их бичеванию, приказали не говорить от имени Иисуса и отпустили. И уходили они из Синедриона, радуясь, что были удостоены понести бичействие за имя. И каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать Христа Иисуса. Глава шестая. В эти дни, когда умножалось число учеников, возник ропот у эллинистов на евреев за то, что вдовы их были пренебрегаемы в ежедневном обслуживании. Тогда двенадцать, созвав собрание всех учеников, сказали: «Не приличествует нам, оставив Слово Божие, обслуживать столы. Отберите же братья из своей среды семь мужей, имеющих доброе свидетельство полных духа и мудрости, им». поручим эту службу. Мы же будем постоянно пребывать в молитве и служении слову. И угодно было предложению всему собранию, и они избрали Стефана, мужа полного веры и духа святого, и Филиппа, и Прохора, и Никона, и Тимона, и Пермена, и Николая, прозелита антиохийца. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло И сильно умножалось число учеников в Иерусалиме, и очень много священников подчинялось вере. Стефан же, полный благодати и силы, творил чудеса и знамения великие в народе. И восстали некоторые из входивших в синагогу, называемую синагогой либертинцев, киренейцев и александрийцев, и из тех, что были из Киликии и Асии. Споря со Стефаном, они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они подослали людей, говоривших: «Мы слышали, как он говорил слова хулы на Моисея и на Бога». И они привели в движение народ и старейшин и книжников и напав, схватили его и повели в Синедрион. И выставили ложных свидетелей, говоривших: «Этот человек не перестает говорить слова против святого места этого и закона». Ибо мы слышали, как он говорил, что этот Иисус Назарей разрушит место это и переменит те обычаи, которые предал нам Мессий. И устремив на него взгляд, все сидящие в Синедрионе увидели лицо его, как лицо ангела. Глава 7. И сказал первосвященник: "Так ли это?" И тот сказал: "Мужи Братья и отцы, послушайте: Бог славы явился отцу нашему Аврааму, когда он был еще в Месопотамии, прежде поселения его в Хиране, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родни твоей и иди в землю, которую я тебе укажу. Тогда выйдя из земли Халдейской, поселился он в Харране, и оттуда по смерти отца его Бог переселил его в эту землю, на которой вы теперь живете. и не дал ему наследия в ней ни на ступу ноги, но обещал дать её во владение ему и семени его после него, обещал, когда не было у него детей. И Бог сказал так: будет семя его пришельцем на земле чужой, и поробят его и будут творить ему зло 400 лет. И народ, которому они будут рабами, судить буду я, Бог сказал. И после этого они выйдут и будут служить мне на этом месте. и дал ему знамета обрезания. И так родил он Исаака и обрезал его в день восьмой. И Исаак, и Яаков, и Иаков, 12 патриархов. И патриархи, позавидовав Иосифу, продали его в Египет. И был Бог с ним и избавил его от всех скорбей и дал ему милость и мудрость в глазах фараона царя египетского. И поставил его начальником над Египтом и над всем домом его. И пришёл голод на весь Египет и Ханаан, и скорбь великая, и не находили пищи отцы наши. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал отцов наших в первый раз. И во второй раз узнан был Иосиф братьями своими, и стал известен фараону род Иосифа. И Иосиф же послал и вызвал Иакова отца своего и всю родню, 75 душ. И сошёл Яков в Египет, и скончался сами отцы наши, и были они перенесены в Сихем и положены в гробницы, которые купил Авраам ценой серебра у сынов Еморовых в Сихеме. Когда же стало приближаться время исполниться обещанию, которое Богу угодно было дать Аврааму, возрос народ и умножился в Египте. Так было, пока не восстал иной царь над Египтом, который не знал Иосифа. Он, прибегнув к хитрости против рода нашего, в злобе на отцов заставлял их бросать младенцев своих, чтобы те не оставались у живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Его кормили три месяца в доме отца, а когда был он брошен, взяла его к себе дочь фараона и воспитала его как своего сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силён в словах и делах своих. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых. И увидев, что кого-то обижают, он заступился и отомстил за страдавшего поразив египтянина. Он думал, что братья понимают, что Бог рукой его даёт спасение им. Но они не поняли. На следующий день он появился между ними, когда они дрались и склонял их к миру словами: "Мужи, вы братия, почему вы обижаете друг друга?" Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: "Кто тебя поставил начальником и судьёй над нами? Не хочешь ли ты убить меня так же, как убил вчера египтянина?" И бежал Моисей из-за этого слова и стал пришельцем в земле мадианской, где он родил двух сыновей. И по исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел в пламени горящей купины. Моисей же увидев, дивился видению. А когда он подходил, чтобы всмотреться, раздался голос Господа: Я, Бог отцов твоих, Бог Авраама и Исаака и Иакова. Объятый трепетом Моисей не посмел всматриваться и сказал ему Господь. Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Увидел я, увидел притеснение народа моего, который в Египте, и стягание его услышал, и не шел освободить их. И теперь иди, я пошлю тебя в Египет. Это Моисей, которого они отвергли, сказав: "Кто тебя поставил начальником и судьёй? Его-то послал Бог и начальником и избавителем рукою ангела явившегося ему в купене. Это он вывел их, творя чудеса и знамения в земле египетской и в Чёрном море и в пустыне 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам израилевым: "Пророка вам воздвигнет Бог из братьев ваших, как меня. это тот, кто в собрании в пустыне был с ангелом, говорившим ему на горе Синайе, и с отцами нашими, тот, который принял слова живые, чтобы дать вам, которому не захотели покориться отцы ваши, но отtrнули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: "Сделай нам богов, которые пойдут впереди нас, ибо Моисей этот, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось с ним". И сделали они тельца в дни те, и принесли жертву идолу и радовались делу рук своих. И отвратился Бог, и предал их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Заклание и жертвы принесли ли вы мне за 40 лет в пустыне дом Израилев? И взяли вы с собою скинию Малоха. из-за дубага вашего римфана и изображения, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас дальше в Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать её по образу, который тот увидел. Её получив по преемству, и внесли отцы наши с Иисусом во владение народов, которых изгнал Бог от лица отцов наших. как было до дней Давида, который обрёл благодать пред Богом и молился о том, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же воздвиг ему дом, но не живёт Всевышний в рукотворённом, как говорит пророк: "Небо мне престол, а земля подножием ног моих. Какой дом вы построите мне", говорит Господь, или какое место покоя моему. Не моя ли рука сотворила это всё? Жестоко выиные и необрезанные сердцем и ушами. Вы всегда Духу Святому противитесь, как отцы ваши таки вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши и убили они пред возвестивших пришествие праведного, которого предателями и убийцами вы теперь сделали, вы, которые получили закон в наставлениях ангельских и не сохранили. Слыша это, они кипели бешенством в сердцах своих и скрижетали на него зубами. А он, полный духа святого, устремил взор к небу и увидел славу Божию и Иисуса стоящего по правую сторону Бога и сказал: "Вот я вижу отверстые небеса и Сына человеческого стоящего по правую сторону Бога". Они же, закричав громким голосом, зажали уши свои и устремились единодушно на него. И выгнав его за пределы города, побивали камнями. И свидетели сложили одежды свои у ног юноши называемого Савлом и побивали камнями Стефана, а он взывал и говорил Господи, Иисусе, прими дух мой. И склонив колени, воскликнул громким голосом Господи, не вмени им этого греха. И сказав это, почел. Глава 8. Савл уже одобрил убийение его, и разразилось в тот день великое гонение на церковь, и Иерусалимскую, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам, Иудеи и Самарии. Стефана же похоронили благоговейные люди и сделали великий плач по нём. А Савл опустошал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал их в тюрьму. Между тем, рассеявшиеся пошли в разные стороны благовестное слово, а Филипп, придя в город Самарийский, проповедовал им Христа. Толпы народа единодушно внимали тому, что говорил Филипп, слыша и видя знамения, которые он творил. Ибо многие из одержимых духами нечистыми, которые выходили с громким воплем, и многие расслабленные и хромые были исцелены. И была великая радость в том городе. Мужники по имени Симон был уже раньше в городе, занимаясь волшебством и изумляя народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от мало до велика, говоря: "Это сила божья, называемая великой". А внимали ему, потому что он долгое время изумлял их волшебством. Но когда поверили Филиппу благовествующему о царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то были крещеные мужчины и женщины. А Симон из Сама умервал и приняв крещение, не отходил от Филиппа и видя, что совершаются знамения и силы великие, изумлялся. Услышав же, что Самария приняла Слово Божие, находившиеся в Иерусалиме апостолы, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришли и помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он еще не сходил ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа и Иисуса. Тогда они возлагали руки на них, и те принимали Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое с тобою да будет в погибель, потому что ты помыслил дар Божий приобрести за деньги. Нет тебе в этом части, ниже Ребиа, ибо сердце твое неправо пред Богом. И так покайся в этом зле твоем и помолись Господу, может быть, будет отпущен тебе умысел сердца твоего, ибо вижу, что ты в горькой жалчи и в узых неправды. Симон же сказал в ответ: помолите свой за меня Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, за свидетельствовав и проповедав слово Господне, пошли обратно в Иерусалим. и во многих селениях Самарянских благовествовали. А ангел Господень сказал Филипу: встань и к полудню иди на дорогу, спускающуюся от Иерусалима к Газе. Она безлюдна. И встав, он пошел. И вот муж Эфиоп Евнух, вельможа Кандакий царицы Эфиопской, который был над всей ее казной, он ходил для поклонения в Иерусалим. И возвращался и сидел он на своей колеснице и читал пророка Исаию. И дух сказал Филиппу: "Подойди и пристань к этой колеснице". И подбежав, Филипп услышал, что он читает Исаию, пророка, и сказал: "Да понимаешь ли ты, что читаешь?" А он сказал: "Как мне понять, если кто не наставит меня?" И попросил Филиппа подняться и сесть с ним. А место Писания, которое он читал, было такое: Как овца на закланье он был приведен, и как агнец пред стригущим его безглазен, так он не отверзает уст своих. В унижении его было отказано ему в правосудии. Род его кто изъяснит, ибо жизнь его изземлятся от земли. И обращаясь к Филиппу Евнух сказал: «Прошу тебя». О ком пророк говорит это, о себе или о ком-нибудь другом? Филипп же отверз уста свои и, начав от этого писания благовествовал ему Иисуса. Двигались они по дороге и пришли к какой-то воде. И говорит евнух: "Вот вода. Что препятствует мне креститься?" И сказал ему Филипп: "Если веруешь от всего сердца, можно. Он же сказал в ответ верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, как Филипп, так и Евнух, и он крестил его. Когда же они вышли из воды, дух Господень восхитил Филиппа и больше не видел его Евнух, и продолжал он радуясь свой путь, а Филипп оказался в Азоте, и проходя, благовествовал всем городам, до коли не пришел в Кесарию. Глава девятая. А Савул все еще дышал угрозой и убийством на учеников Господних явился к первосвященнику и спросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого он найдет стоящих на этом пути мужчин и женщин привести в узах в Иерусалим. И было в дороге, приближался он к Дамаску, и внезапно осиял его свет с неба, и упав на землю. Он услышал голос, говорящий ему: Саул, Саул, что ты меня гонишь? И он сказал: Кто ты, Господи? А он: Я и Иисус, которого ты гонишь. Но встань и войди в город, и будет тебе сказано, что надлежит тебе делать. Люди же, сопутствующие ему, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Саул же встал с земли. и с открытыми глазами ничего не видел и ведя его за руку ввели в Дамаск и 3 дня он не видел и не ел и не пил был некий ученик в Дамаске по имени Анания и сказал ему в видении Господь Анания он же сказал вот я Господи и Господь к нему встань и пойди на улицу которая называется прямая и в доме Иуды спроси дерсянина по имени Савл. Ибо вот он молится и увидел в видении, что муж по имени Анания вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Но Ананий ответил: "Я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет власть от первосвященников заключить в узы всех призывающих имя твоё". Но Господь сказал ему: "Иди, потому что он у меня сосуд избранный, чтобы пронести имя моё и пред язычниками, и пред царями, и пред сынами израилевыми. Ибо я покажу ему всё, что он должен претерпеть за имя моё. И пошёл Анания, и вошёл в тот дом, и возложив на него руки, сказал: "Саул, брат, Господь послал меня, Иисус явившийся тебе на пути, которым ты шёл, чтобы ты прозрел. и исполнился дух святого и тотчас как бы чешуя отпала от его глаз и он прозрел и встал и был крещён и приняв пищу укрепился пробыл он с учениками что в Дамаске несколько дней и тотчас в синагогах начал проповедовать иисуса что он есть сын божий И изумлялись все слышавшие и говорили: не тот ли это, кто истребил в Иерусалиме призывающих имя это изсюда, не для того ли пришёл, чтобы отвести их в уздах к первосвященникам? Саул же всё более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что это Христос. Когда же прошло не мало дней, сговорились иудеи убить его. Но заговор их стал известен Савлу. а они стерегли и ворота как днем так и ночью чтобы его убить но ученики его ночью взяли и спустили его по стене в корзине прибыв в Иерусалим он пытался пристать к ученикам но все боялись его не веря что он ученик Варнава же взяв его привел к апостолам и рассказал им как он в пути увидел Господа и что Господь говорил ему и как он в Дамаске дерзновенно говорил во имя Иисуса И был он с ними входя и исходя в Иерусалиме, дерзновенно говоря во имя Господа. И с еллинистами он говорил и спорил, и они покушались убить его. Братья же, узнав, отвели его в Кесарию и отослали его в Тарс. И так церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мих, назидаясь и ходя в страхе Господнем и утешением Святого Духа умножалась. И было, что Пётр, обходя всех, пришёл и к святым живущим в Лидде, и нашёл он там одного человека по имени Эней, 8 лет лежащего в постели. Был он расслабленный. И сказал ему Пётр: "Эней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань и перестели себе постель". И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и Сароне, которые и обратились к Господу. А в Йопии была некая ученица по имени Тавифа, что значит в переводе серна. Она была богата добрыми делами и милостынейю, которую утварила. И было в те дни заболела она и умерла. Обмыв ее положили в горнице. А так как Лидда была близко от Йопии, то ученики услышав, что Петр там, послали к нему двух человек, прося не замедли предти к нам. Петр встал и пошел с ними. Когда он прибыл, его повели наверх в горницу, и все вдовы предстали перед ним в плаче и показывая ему все ти рубашки и платья, которые делала серна, пока была с ними. Но Петр выслав всех вон и преклонив колени помолился и обратившись к телу сказал: Тавифа, встань! И она открыла глаза свои и увидев Петра села. Он же, подав ей руку, поднял ее. И позвав святых евдов, представил её живой, и стала это известно по всей Иопии. И уверовали многие в Господа. И было, что он не мало дней пробыл в Иопии у некоего Симона Кожевника. Глава 10. Муж же некий в Кесарии по имени Корнилий, сотник из когорты называемой италийской, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милости ненавироду и молящийся Богу постоянно, увидел ясно в видении, приблизительно около 9 часа, ангела Божия, который вошёл к нему и сказал ему: "Корнилий". Он же, устремив на него взгляд и придя в страх, сказал: "Что, Господи?" И он сказал ему: Молитвы твои и милостыни твои вознеслись, как жертва воспоминания пред Богом. И теперь, отправив людей в Ио пию, и пошли за неким Симоном, который прозвывается Петром. Он гостит у некоего Симона кашевника, у которого дом близ моря. Когда ангел говоривший ему отошел, он позвал двух из домочадцев и благочестил во вояна из состоявших при нем. и изложив им все, послал их в Евпию. А на другой день, когда они были в пути и приближались к городу, взошел Пётр на кровлю помолиться около шестого часа. И почувствовал он голод и хотел есть. И пока готовили, нашло на него иступление. И видит он, что небо открыто, и исходит некий сосуд вроде большой скатерти за четыре конца спускаемый на землю. В нем были все четвероногие, присмыкающиеся земные и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Никаким образом, Господи, потому что я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И голос снова во второй раз к нему. Что Бог очистил, ты не объявляй нечистым. Это было трижды, и тотчас вознесён был сосуд на небо. Когда же Пётр недоумевал про себя, что бы значило видение, которое он видел, вот люди посланные Корнилием, распросив о доме Симона, подошли к воротам и возвысив голос, начали спрашивать: "Здесь ли гостит Симон, прозываемый Петром?" И пока Пётр размышлял о видении, сказал ему дух: "Вот Три человека ищут тебя. Но встань, спустись и иди к ним без всякого сомнения, потому что я послал их. И садяк людям Пётр сказал: "Вот я, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?" Они же сказали: "Корнилий сотник муж праведный и боящийся Бога, имеющий доброе свидетельство от всего народа иудейского, получил указание от святого ангела вызвать тебя в дом свой и послушать твоих речей". Пригласив их Она оказала им гостеприимство. А на другой день он встал и вышел с ними, и некоторые из братьев и иопейских пошли с ним. А на следующий день вошли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их созвав родственников своих и ближайших друзей. А когда Пётр готов был войти, Корнилий встретив его, пал к его ногам и поклонился. Но Пётр поднял его, говоря: "Встань, сам я тоже человек". И беседуя с ним, вошёл и находит и многих в сборе и сказал он им: "Вы знаете, как незаконно для иудея сближаться с иноплеменником или приходить к нему, а мне Бог указал не называть ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я и пришёл, бесприкословно будучи позван. Итак я спрашиваю: по какой причине вы послали за мной?" И Корнилий сказал: "В этот час пошёл четвёртый день, как я в девятый час молился у себя в доме, и вот стал передо мною муж в одежде блестящей и говорит: "Корнилий, услышана твоя молитва, и милостине твоей воспоминануты пред Богом". И так пошли вы в Иоппию за Сиимоном, который призывается Петром, он гостит в доме Симона кожевенника близ моря. Поэтому я тот, чей же послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришёл." Теперь же мы все пред Богом, чтобы выслушать всё, что повелено тебе Господом. Пётр отвёрз уста и сказал: Поистине я убеждаюсь, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся его и делающий правду приятен ему. Он послал сынам Израилевым слово: Благовестное мир через Иисуса Христа. Этот есть Господь всех Вы знаете, что произошло по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, которое проповедовал Иоанн. Об Иисусе из Назарета, как помазал его Бог духом святым силой, и он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаяемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме. Его они и убили, повесив на древе. его Бог воздвиг в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелем пред избранным Богом нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мёртвых. И он повелел нам проповедовать народу и засвидетельствовать, что он есть поставленный Богом судья живых и мёртвых. О нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит отпущение грехов. именем его. Пётр ещё произносил эти слова, как сошёл дух святой на всех слышащих слово. И изумились верующие и из обрезаны, которые пришли с Петром, что дар святого духа излился и на язычников, ибо они слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда ответил Пётр: Может ли кто отказать в воде крещения о тем Кто принял дух святой, как и мы, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, тогда они попросили его остаться на несколько дней. Конец шестой кассеты.